Едва раздался стук в дверь, «Вульф» был уже на ногах. Вскочил, как пружина. «Никакая это не милиция!» «Это контрразведка противника!» «Провал!» Ну что ж, такой вариант развития событий тоже предусматривался, как вполне возможный. Неужели этот пацан? Или роковая случайность? Или предательство в Лэнгли? Он не тратил время на рефлексии и сожаления. В его распоряжении всего несколько секунд. Вульф сорвал со спинки стула, сохнувшую там после вечернего дождя, ветровку и достал из кармана диктофон. Вытряхнул кассету на ладонь. «Открывайте немедленно, иначе будем ломать дверь», — донеслось из коридора. Вульф окинул взглядом комнату. Перед отъездом его шеф оговорился, что, в общем-то, микрокассеты изготавливались с расчетом на то, чтобы при необходимости их можно было укрыть даже в естественных отверстиях тела. На какие такие отверстия рассчитывал шеф, Вульф не знал. Может, на свою толстую задницу? Но рвать собственное тело Вульф не собирался. Он схватил со стола перочиной нож и поддел плинтус в углу. Легкий треск. Деревянная планка отошла, выдирая из пола острые гвозди. Кассета упала в открывшуюся черную щель, как металлический доллар в копилку. Плинтус приставлен на прежнее место. Несколько ударов кулаком, и он встал как влитой. Как будто никто и никогда его не трогал. Теперь бросить нож в чемодан, чтобы убрать подсказку. Вульф остановился посреди комнаты, лихорадочно соображая, остались ли еще какие-то подсказки. «Диктофон. Они найдут диктофон, но не найдут кассету, и тогда станут ее искать. Выкинуть его в окно нельзя. Окно наверняка под контролем. Хотя, стоп, у него же остались еще две кассеты, пустая и с записью». Передний фасад расписан золотом и индиго. Ворота кованные с низкой калиткой высотой 70 дюймов. Вот она. Вставить, захлопнуть крышку. Всё. Когда люди в штатском сломали дверь и вошли в комнату 89, они застали Кертиса Вульфа в постели, сонного и не понимающего, что происходит. Хую, вопрошал он. Ви кто? Сейчас тебе будет и хуа, и хую, невесело пошутил один из штатских, бросая ему смятые джинсы. Одевайся. Поехали.